Он круто повернулся и с ужасом взглянул на желтый телефон. Он больше не мог сдержать воображение. Он видел эту тесную комнатку, обтянутую темно-красным бархатом, душную, прокисшую, без окон, голый обшарпанный стол и пять золоченых кресел. А мы все остальные стояли. Я странник с глазами жаждущего убийцы и этот лысый палач, растяпа, болтун.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 Это говорю вам я, Максим, живой бог на земле, или там законный наследник императорского престола, или великий диктатор, или что ему больше понравится. К оружию моя гвардия...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 Полчаса энтузиазма И конец передачам И когда я прихожу в себя Масаракш полтора часа адской боли Но надо Масаракш выдержать Папы уже нет Никого из них нет Есть Мак, великий бог Мак И его верный советник Бывший государственный прокурор А ныне глава правительства Великого Мака А бог с ним, с правительством Я буду просто жив И мне ничто не будет угрожать А там посмотрим «Маг не из тех, кто бросает полезных друзей. Он не бросает даже бесполезных друзей. А я буду очень полезным другом. ох каким другом я ему буду!» Он оборвал себя и вернулся к столу. Покосился на желтый телефон, усмехнулся, снял наушник с зеленого телефона и вызвал заместителя начальника департамента специальных исследований. «Головастик, доброе утро, это умник!»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 И так всю жизнь. Одна 24 четвертая всей жизни. Ад. Больше четырех процентов. И это не считая вызовов наверх. Ну, вызовы скоро кончатся. А эти четыре процента останутся до конца. Впрочем, это мы еще посмотрим. Когда все установится, я возьмусь за странника сам. Он залез в ванну...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 Миновали детскую площадку, приземистые здание бассейна, пёстрое весёлое здание клуба-ресторана. И всё это в зелени, в облаках зелени, в тучах зелени и прекрасный чистейший воздух, и массаракш. Какой-то запах стоит здесь удивительный. Нигде такого не бывает, ни в каком поле, ни в каком лесу. Ох уж этот странник, всё это его затея.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 В основном молодежь. Газет они не читают. Радио не слушают. Времени, видите ли, нет. Важные научные исследования. Так что излучение здесь бьет мимо цели. Вернее, совсем в другую цель. Да, странник, я бы на твоем месте долго еще тянул защитными шлемами. Может быть, ты и тянешь? Наверняка тянешь. Но черт возьми, как тебя ухватить? Вот если бы нашелся второй странник...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 за ним господин заместитель начальника департамента, следом халуй господина государственного прокурора и старший из халуев господина заместителя начальника. Прочих оставили в вестибюле». В кабинет головастика вошли опять по регламенту «Господин прокурор», «За ним головастик». Халуя господина прокурора и старшего халуя головастика оставили за дверью в приемной.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 На лице головастика, мгновенно сменяя друг друга, промелькнуло множество подозрительнейших выражений. «А, пошутил!» Он загоготал фальшивым смехом. «Это ты ловко, меня!» «Вот потеха! А я уж думал...» «Га-га-га! А вот и чаек!» Прокурор принял из холеных рук холеной секретарши стакан крепкого горячего чая и сказал. «Ладно, пошутили и хватит. Времени мало. Где твоя бумага?»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 не родственник ли он Мору Баруту, знаменитому писателю-пропагандисту, отпустил упрек по поводу безлинзового рефрактометра, который стоил сумасшедших денег, а до сих пор не освоен, и подвел итог по работам сектора исследований и совершенствования излучения, сказавшие, что существенных сдвигов ему не видится, и, слава богу, мысленно добавил он, и что это его мнение должно быть обязательно занесено в беловой вариант акта. Часть акта, касающуюся работ сектора защиты от излучения, он просмотрел еще более небрежно. топчитесь на месте», — объявил он. «По физической защите вообще ничего не добились, по физиологической и того меньше». «Физиологическая защита — это вообще не то, что нам нужно. Чего это ради, я дам себя кромсать, еще идиотом сделаете. А вот химики молодцы, еще минуту выиграли».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 «Общегосударственного масштаба операция по изъятию иностранных шпионов» – это его акция. Прокурор сам ввел эти процессы и был тогда потрясён, поняв, что имеет дело не с обычными липовыми шпионами-выродками, а с настоящими матерыми разведчиками, заброшенными островной империей для сбора научной и экономической информации. Странник выудил их всех, всех до единого –